Глава 4 Окончание первого дня и странности под столом. Эх, скукота. Причем и смертная, и бессмертная. Одновременно. Хотя, наверное, так бы каждый высокоранговый боец сейчас мыслю, смотря на происходящее. Но если говорить в целом о проведении мероприятия, то все было по высшему разряду. Для всех. К бойцам относились по максимуму на отлично, причем к любым даже не ограненным, ведь они платили при заключении договора жизни и смерти. Условия прямо-таки божественные, а то, что ты можешь заплатить за это мимолетную роскошь своей жизнью, что ж, для многих это того стоило, а род Ветвицких – молодцы, действует умом и хитростью, тут могу их только похвалить. К тому же бои сменялись один за другим. И сейчас многие зрители обращали внимание не только на рангов бойцов, но и даже на нас. Интереса к нашим персонам стало гораздо больше. «Спасибо тебе, неизвестный безымянный мертвец, который решил погибнуть первым. Твоя жертва никогда не будет забыта». После своей схватки, не найдя, не придумав ничего лучше, просто выбрал себе место подали от остальных. И забросив ноги на пустующий столик справа от себя, стал наблюдать. Только это слабое и проклятое Женя периодически давало себе знать, особенно после боя, и вызывало небольшой дискомфорт. Происходило всё достаточно живенько. Самое продолжительное сражение, за которым пришлось наблюдать, длило чуть больше трёх минут. Остальные заканчивались в пределах пары, а то и меньше. Кто-то умирал, кто-то сдавался, кто-то отделывался весьма скверной раной или отсечённой конечностью. И на этом всё заканчивалось. Были даже те, кто не хотел добивать своих противников. А толпа на трибунах... Чем дольше продолжался Оринари, тем больше требовали зрители и потворствовали любой смерти. Видимо, запах крови на накал страстей, основательно ударил по мозгам человеческим, но было в этом и нечто забавное и интересное. Да и план мой, на первый взгляд, продвигался вполне удачно, благодаря всё тому же многострадальному первому мертвецу. Можно было прикончить придворного шута за пару секунд, но зачем? Правда, пришлось немного потанцевать с ним, используя путь. К тому же урод на замке в такие моменты держать не могу. Поэтому было весело. Этому кухаркину суну хватило одного точного удара по акупунктуре на сердце, и по моим подсчётам теперь он начнётся завтра, либо в крайнем случае послезавтра. А это прямая дисквалификация, поэтому сегодня можно расслабиться и понаблюдать. В общем, привлёк небольшое внимание и не показал себя полным дерьмом. Для первой схватки самое то. Цифры и шансы на мою победу должны быть чуть ниже средних. Самое главное — необходимо сделать ставки, а дальше трава не расти. Можно будет действовать в своей манере. Интересно, сколько больных мозолей я отдавлю Витвицким и тем, кто с этим связан с их подставными бойцами. А то, что они здесь были, я даже не сомневался. Как принято говорить на земле, «Ничего личного, дружище, это просто бизнес». Под монотонные звуки битвы, мельтешения бойцов и радостные анголоски зрителей я и не заметил, как погрузился в сладкую дрему. Вот только как мне показалось, прошло всего с десяток мгновений, но уже в следующую секунду кто-то без церемонно коснулся моего плеча. «Эй, Лазарев!» — узнал я голос одного из распорядителей, которых тут еще называют администраторами ты спишь что ли нареннаре совсем страх потерял тре пещи раку има чтобы тебе жеребестставтоски легнул!» вовсе нет глаза просто прикрыла устал после первого круга соврал я медленно поднимаясь с насиженного места жду своего боя устал говоришь скептически оглядел меня с ног до головы тот ну ну а насчет боя посморроннел разум тот невольно скривившись не будет его «Ты своего оппонента так приложил, что этот сорок спит без задних ног. Дисквалифицировали левицко Умудрился ведь или повезло?» Очередной подозрительный взгляд в мою сторону и перед тем, как уйти, напоследок бросил. «Считай, победил. В число 32 счастливчиков ты уже вошел. Завтра жеребевка в то же время». «Ожидаемо. Ничего нового я для себя не узнал. В принципе, можно было и убить этого шута». Но зачем это делать в первый же день? Невыгодно. Да и для лишнего внимания пока рано. Ещё и решетников этот может заподозрить неладное, если я каждого, как говорит Вадим, встреченную поперечину буду на куски резать. Чую, что этот хитрый сукин сын, нечто я такое замыслил. Поэтому для сегодняшнего дня этого достаточно. А вот завтра... Завтра будет новый день и новые вводные. Вип-ложа Трубецкой, Потемкиной и Решетникова. После окончания первого дня аренадия. «Алина! Алина! Алина!» Пыталась дозваться черная боярышня свою собеседницу. Стоило им прибыть в собственную ложу. После окончания всех дворянских забав в ложе Грановского. «Алина, чтоб тебя не спать!» Рыгнулась беззлобно Потемкина на подругу, когда поняла, что Таня отзывается и будто находится сейчас в другом месте. «А, что?» — стрепенулась Трубецкая после касания Магини, выныривая из своих глубоких размышлений. «Прости, Просковья, задумалась», — со слабой улыбкой отозвалась та. «Ты что-то хотела?» «Сергей Петрович и Илья с Женей нас уже ждут в машине», — с ликким подозрением разглядывая Лину, ответила Потёмкина. «А чего это ты такая задумчивая?» Пару мгновений Трубецкая, изучающая и даже озадаченно, всматривалась в глаза подруги. И хотела было рассказать о своих догадках, но вовремя вспомнила, на чём строится влияние и силы боярских родов в высшем круге общества. На извечном соперничестве между друг другом, иначе быть не может. Сильный пожирает слабого. «Неужели тебе кто-то приглянулся из этих?» — указала Поросковья рукой в сторону Ложи Грановского, намекая на местную знать. «Подруга, я была о тебе лучшего мнения!» — прыснула весело чёрная боярышня. «Коня, ты совсем что ли орехнулась?» Чего несёшь, бред всякий?» Огрызнулась сразу девица с лёгким отвращением. «Там горстка слабых магов. Меня дед отец прибьёт за простой лёгкий флирт с ними. Я даже на перстне силы их не смотрела. Максимум мастера второсортные, а про так вообще молчу. Один Ежов только внушает, которому уже за пятьдесят. Да глава клана гамбит. Но тот так и не дворянин вовсе. Так что ерунды не неси». «А как же сын Ежова?» Подделав на в Праскове собеседницу с едкой усмешкой. «Он тебя ведь взглядом чуть не сожрал и в академии на последних курсах обучается». «Тоже слабак, лишь на отцовском влиянии выезжает у преподавателей», припечатала без какого-либо сожаления Трубецкая. «Я себе ищу более интересную партию и, как минимум, могу быть лишь второй женой, на меньшее не соглашусь. Стой, а может, это тебе он понравился?» «Фу, как ты могла такое подумать! Такие меня не интересуют!» Пришла уже очередь второй девушки отмахиваться от подлых инсинуаций в свою сторону. «Тогда что с тобой? Как в воду опущенной сидишь?» Нахмурилась со слабой обидой та. внимание на меня не обращаешь». Боярышня в очередной раз с некой отрешенностью взглянула на подругу, но после сдалась. «Просковья, конечно, своя в доску, но всех странностей лучше не рассказывать, мало ли что». Замелькали мысли в голове ударённой. «Скажи, тебе никакой потенциально сильный воитель на аренаре не попадался на глаза?» начала издали боярышня. «Была парочка из Витязи, но только и всего», беззаботно пожал плечами Потёмкина. «А тебе кто-то приглянулся?» с интересом стала вопрошать Прасковья. «Что ж, как я и думала, род магический, и коня хоть в этом и смыслит, но вот распознать следы техники не каждый сможет», заключила в душе девушка. «Нет, не забивай себе голову, показалось просто», расслабленно изрекла Турбецкая. «Пошли уже, а то Сергей Петрович нам голову открутит». Но к этому неограненному придется тщательно присмотреться. Если в таком возрасте он смог их достичь своими силами, то роду он пригодится. Жаль отца или деда нет сейчас, они бы сразу многое поняли. Повздыхал от бессилия Алина, шагая следом за подругой прочь извип-ложи. Эх, скукота! И так же скучно всё завершилось. Но! Если взять на рассмотрение то, что сегодня прикончили около пятидесяти, если не больше человек, то в целом выходит вполне неплохо. Так что первому дню аренария ставим удовлетворительно с двойным знаком минуса. Поэтому вполне с позитивными мыслями и довольной собой я покинул зал распределения бойцов и даже успел выйти на улицу, на стоянку с той же стороны, с которой меня оставил водитель Устиновых. Но затем произошли две странные вещи. Первое случилось, когда я услышал радостный девичий виск, что походил на полноценную сигнальную сирену, и которая привлекла весьма много посторонних взглядов, выходящих из оринария зрителей. вторая же заключалась в том, что сзади меня попытались задушить самым бесцеремонным образом. Весьма нелепо и нагло но спасала всю ситуацию женская теплота удушения, которое разила за целые метры. «Мария Георгиевна, где ваши манеры? Побойтесь без Бога! Люди ведь на нас смотрят!» Как можно небрежней высказался я. «Фу, какой же ты вредный и наглый!» фыркула веселым голосом она, даже не думая злиться, а после радостно продолжила. «Мы все видели, внимательно наблюдали. Ты молодец, причем весьма хитрозадый!» по «Поумнее некоторых ветреных особ», — раздался сзади едкий голос славы. Мне пришлось оборачиваться уже к нему, свисящей на шее язвой, и, заметив мой понимающий взгляд, решил добавить. «Поверь, это ненормально, чуть не оглушила меня своим визгом в ложе. Зиантар такое, зиантар сякое, зиантар эдакий! Но вынужден признать, артист из тебя хороший. Поздравляю!» «Слава, я тебя когда-нибудь прибью», — недовольно промемлила Мария пепеляющим взглядом пронзив брата параллельно отпускай мою шею я тебе умоляю было бы с чем отмахнулся кислый яд поздравления устинова младшего один с бродты отреби ты бы там тоже легко справился я ветер ан а ты не ограненный хидно усмехнулся парень ну в логике ему не откажешь как и не поспоришь а после прямо таки как и по волшебству рядом притормозил автомобиль с эмблемой клана гамбит запрыгивайте Раздалась из-за тробы машина, да невозможности довольно голос Устинова. Но стоило протиснуться внутрь салона, как меня в очередной раз чуть не убили. Георгий своими медвежьими объятиями почти переломил мой хребет на две части. А ведь я и сам был не маленький но в сравнении с ним просто клоп. «Эх, ты везучий Согенцен! Молодец! Молодец, мать твою!» раскатисто рассмеялся, тот оглушив своим хохотом, наверное, ближайшую пару кварталов. «Если вы решили поздравить меня с победой над каким-то мусором, то не надо так делать», — пожаловался кислый я, потеряя сдавленные ребра. «Иначе пара таких побед и ваших обетий я не переживу». «Ты не понял», — отмахнулся от моих доводов Ратай. «Плевать на твоего противника. На тебя знать сегодня делала ставки. Ты понимаешь это?» — сверкнул он сияющим взглядом. «На меня в первый день? Ставки? Что за бред?» с такого счастья Не понял я. «Первая смерть», — горкнул удовлетворенно Устинов. «А после ежов решил развлечься. Предложил ставить деньги на следующих двух бойцов, где была гибель до этого». «Бездна. Похоже, я нашел еще одного прислужника в твоей чертоге. Можешь забрать себе душу того нерадивого воина. После его смерти происходит только лучшее». «А подробнее», — хитро прищурился я. Причем с интересом внимал не только я, но и мария со Славой. «Подробнее!» — расхохотался вновь громогласно Устинов. «Да когда мы вернулись в лужу к Тулаевым, он меня чуть не расцеловал Впервые за долгое время ему удалось макнуть в дерьмо лицом сразу троих — Грановского, Ветвицкого и Оскар Ханова. так вообще обосрался по самой неболой. Над ним все так смеялись!» Вновь гагатнул радостно Ротай. «Правда, там ещё и Ежов проиграл, но это не страшно. К тому же, Тулаев просил тебе передать, что если всё выгорит, то он желает лично с тобой познакомиться». «Бездна, какая честь! Сейчас расплачусь от столь вопиющих почестей. Хотя, стоп, мне ведь это и нужно было. В смысле, наладить связь. Во владении удулаевых Тулаевых находятся две средние стигмы, и в них может быть много интересного. Искать материалы и ингредиенты для тела и укрепления необходимо. Для этого нужно попасть в экспедиционную артель. Но лучше, конечно, начать с малых пятен клана Гамбит. Тогда пусть отворяет свои активы, в них будет пополнение. Скоро он нехило так разбогатеет, в принципе, как и все вы. Коэффициенты сформирую только ближе к вечеру, — вспомнил мгновенно Слава. И пока они будут достаточно высокими, я и шанс поставить на твою победу. Я уже предупредил финансовое отдел и Зою с Ниной. «Они все сделают!» — кивнул одобрительно Устинов. «Вот и отлично. Завтра устроим шов и кровавое представление для нашей знати. Надеюсь, они не слишком впечатлительные». Хищно ухмыльнулся я, углубляя свои мысли. Но следующие слова Устинова слегка выбили меня из сладостной колеи. «Только непонятно, зачем это решить никого. Да еще и двух княжон из боярских родов с собой притащил. Странно». «Тот у жандарм?» — удивлённо воззрелся на отца Слава. «Он самый, причём в игру включился по собственному желанию». «И на кого он ставил?» — задала вполне очевидный вопрос Маша. Хм, «Догадайся», — ухмыльнулся довольно Устинов-старший, скосив на меня взгляд. «После того побоища, что устроил Зиантар у нас дома, только Критин поставил бы против». «Ах ты хитрый кухаркин сын!» — решил с моей помощью свои дела проворачивать. Похоже, я знаю, чего он хочет. Если сложить все те факты, по которым он сюда прибыл, то все сходится. Ведь дознаватели во всех мирах одинаковые. Во славу государства и империи, всех врагов накол. Но этот поступает более гуманно, вот только кул у него экономически видимо. «На меня, значит, ставил. Это хорошо. В таком случае я не посоромлю доверие, ваше сиятельство». И кровожадная улыбка сама по себе исказила мое лицо в отражении стекла автомобиля».